Глава 9. Рогатый холм. Йови. Всю следующую ночь мы провели в ожидании монстра. Я не могла понять, когда инквизитор спал, потому что сама бессовестно провалялась в постели до вечера и не видела, чем он занимался. Но, несмотря ни на что, выглядел Эйвен довольно бодро. Он пошёл на поправку, тело перебороло заразо от коктейль твари, и к следующему утру раны покрылись плотной коркой. Мои ожоги тоже начали проходить под действием исцеляющей мази, на ладонях остались лишь бледно-розовые пятна. Иногда казалось, что Эйвен смотрит на них с сожалением, будто испытывает муки совести. Мы больше не можем здесь оставаться, сказал он, складывая вещи в походный мешок. Я замерла с расчёской в руке. Пока мы тут сидим, исторажим тварь, которой даже не было. Монстры из хаоса плодятся в других местах. Дел слишком много. Он выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. Ты ещё долго косы чесать будешь? Не хочу выглядеть как выпывший из гнезда птенец. Кстати, предложение ещё в силе. Я сняла с зубцов несколько тонких волосков. Могу зачаровать специально для тебя. Глупая маленькая ведьма. Он покачал головой и вышел из комнаты. Тут же послышались женские голоса. Хозяйка и её дочь сразу пошли в атаку. Уговаривая откушать то одно блюдо, то второе, будто специально караулили. А я застыла, не в силах пошевелиться. Вечер третьего дня, когда госпожа Нарида с сёстрами будут ждать на Рагатам-Халме. Уже сегодня. Одно поняла точно: нарочно загонять инквизитора в ловушку я не стану. Не после всего, что было. Возможно, я слишком мягкая и жалостливая. Возможно, надо быть жёстче, хитрее и изворотливей. Но тогда это будет уже другая Еванна, не я. Когда придёт содержать ответ за непослушание, отвечу одна. Во дворе ни терпеливо топтался уставший от бездействия Сапфир. Заметив меня, конь заржал, а я прильнула к шелковистой морде. Он смягчился после того случая и снова начал мне доверять. Кто бы подсказал, как надо поступить? А то как слепой котёнок, тычусь-тычусь, а всё равно всё как-то не так. Пожаловалась ему. Провожали нас с почестями. В дорогу надавали еды, которая не поместилась в мешки инквизитора. Пришлось мне упаковать часть в сумку с расширением и зачировать продукты, чтобы дольше хранились. От тебя, как всегда, ни слова не добьёшься. Заметила, когда инквизитор возник за спиной тихо, будто призрак. Куда мы отправимся? Мои планы изменились. Нужно посетить один городок вдоль Скарского тракта, проведать старого знакомого. Я выдохнула. Рогатый Холм совсем в другой стороне. По пути научишь меня тому, что обещал. Пора ему или выполнять свои обещания, или отпустить меня на все четыре стороны, а то слишком всё запуталось. Но я была уверена, как только инквизитор поможет с контролем над хаусом, я покину его, даже если Эйвенс снова придумает причину, по которой не может со мной расстаться. Вдвоём мы всё время под ударом. Обязательно, это и в моих интересах. Верно. Чем быстрее я обучусь, тем быстрее мы разойдёмся в разные стороны. Он ничего не ответил. День перевалил за середину, когда мы выехали на тракт. По обе стороны раскинулось поле. Небо без единого облака налилось бирюзою, но несмотря на погожий день, на душе было пасмурно. Я до сих пор не могла понять, привиделся ли звериный взгляд той ночью, или монстр был на самом деле просто затаился и ждал, когда мы покинем деревню. Поле осталось за спиной. Скарские тракты гибал невысокую зелёную гору. Справа шелестела молодая рощица, слева раскинулись пологи и холмы, между которыми извивалось русло высохшей речушки. Дикая птица, услышав наше приближение, тревожно выпорхнула из кустов. О чём задумалась? Вдруг поинтересовался Эйван, наклонившись к камне. "Без твоих острот, как-то непривычно". Настроения для пустой болтовни не было, и я вяло ответила. Мы знакомы всего несколько дней, а ты уже про привычку. Эй, а почему мы повернули сюда? Нам ведь в другую сторону. Сапфир сошёл с тракты и неторопливо шагал в сторону холмов. В груди образовался ледяной ком, который упал куда-то в желудок и начал таять, разгоняя холод по всему телу. Иван помолчал какое-то время. И правда. Не знаю, что на меня нашло. и направился Апфира по верному пути. В голове зазвенели первые признаки тревоги. Это точно проделки сестёр. Они знали, где будет пролегать наш путь и постарались направить к рогатому холму. Чем дальше мы ехали, тем сильнее становилось нехорошее предчувствие. Мысли метались, как рой потревоженных пчёл. Предчувствие беды усиливалось с каждым шагом Сапфира. Да что за проклятье? Рассердился инквизитор и привстал в стременах. Я поглядела вперёд. На пути снова высилась гора, которую мы недавно миновали, а с запада повеяло хаосом. Иван напрягся, пальцы силой сжали поводья. Он тоже это почувствовал и, недолго думая, направил коня в ту сторону. Ты куда? спросила, сражаясь с паникой. Я чувствую хаос. Неужели ты нет? Нет, я помотала головой. Странно. Ты не выспалась, ведьмочка. Ты ведь должна ощущать его острее. Здесь дело нечисто, либо поблизости монстр, либо ведьма. Я резко повернулась к нему, спрятав за спиной пальцев подчиняющий ему знак, а другой рукой стиснула ворот его рубашки. Мне нужны его глаза, чтобы попытаться навязать свою волю и увести прочь от опасности. Наши лица оказались ближе, некуда и я на миг растерялась. Эйван смотрел на меня непонимающе, загнув брови. Что ты так распереживалась, Йованна? Мы не должны туда ехать, произнесла Радельны, медленно заглядывая в глубину стальных глаз. Почему? Что за глупости? Лицо инквизитора ужесточилось, а взгляд стал ледяным. Кажется, на него чары не действуют, что и следовало ожидать. Ты от меня что-то скрываешь. И мне бы очень хотелось узнать что. Приглушённо произнёс он, потом провёл ладонью по руке и сомкнул пальцы на моём предплечье. Но ничего я не скрываю. Тогда зачем лжёшь? У тебя всё на лице написано. Не слушая моих сбивчивых объяснений, инквизитор пришпорил сапфира. Я мысленно обратилась к коню, моля о развернуться в другую сторону, но прямое животное пёрло вперёд на запах хаоса, как таран. Мимо пролетали редкие деревья и жидкие кустарники. Дорога пошла вверх, и вскоре впереди я увидела холм в виде коровьей головы. Что же делать? Что делать? Признаться, что там его ждут, видимо. Так ведь он быстрее побежит. Остановись. Мне нужно поговорить с травами. Сапфир замедлил ход, и я соскользнула на землю. Пальцы дрожали, когда касались земли, травы жёлтых лепестков адониса, и два заметны вокруг призрачной стеной собирался туман. Он стекал с вершин Алмады, которого оставалось всего ничего. Это магия. Она замыкает дорогу путника в круг. Надо бы найти и избавиться от колдовского амулета, рассуждал инквизитор сквозь зубы. Что-нибудь узнала Йови. Я вздрогнула. Это имя, такое нежное, как птичья трель. Я не слышала его почти 17 лет. Из голосом инквизитора внутри взорвались давно забытые воспоминания. Так называли меня только родители. Эмоции хлестали через край. Страх за сестёр-ведьм и за Эйвана, полная растерянности и чувства собственной бесполезности придавили тяжёлым камнем. Природа не откликнулась. Зато хаос попытался проникнуть в источник и подчинить себе. Меч инквизитора с миёй выскользнул из ножен. Этот звук чуть не рассёк меня пополам. Ты можешь остаться с сапфиром. Я должен выяснить, что за тварь там скрывается. И быстро зашагал к холму. Подожди. Я бросилась следом, и, схватив за локоть, вынудила развернуться к себе. Давай уйдём отсюда, пока не поздно. Он только разозлился в ответ на мой просящий взгляд. Почему? Так надо. И он несколько мгновений углядывался в моё лицо, пытаясь прочесть там ответы, а потом сказал мне громко: "Но от этого голоса внутри всё сжалось. Теперь я уверен. Ты не хочешь, чтобы я видел, что там происходит. Кто-то из своих сестёр творит чёрное колдовство отывыгараживаешь? Боишься, что я её убью? Холодные щупальца хаоса стелились над землёй, окутывая наши фигуры. Трава, которую он касался, увядала на глазах. Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как колотится сердце мужчины напротив. Он отцепил мою руку и уверенно двинулся к цели. заставив хаос всколыхнуться. И тут меня окутала такая ярость, что я не заметила, как пальцы сами сложили знак. Несколько гибких хлос вырвались из-под земли, опутав ноги Эйвана. Острые шипы пропороли ткань и вонзились в плоть. Я хотела увидеть его кровь, хотела сделать больно, только чтобы он остановился. Хотела так сильно, что руки дрожали. Инквизитор бросил через плечо. Глупая попытка. Побеги сотлели и осыпались пеплом. В этот миг, вьющийся как голодный зверь, хаос начал принимать очертания пяти человеческих фигур. От страха горло сжалось спазмом, а сердце ухнуло вниз, разбиваясь на осколки. Не справилась. И теперь чьей-то смерти не избежать. Впереди гордой статуей застыла госпожа Нарида. Длинные чёрные волосы покрывалим не спадали до колен. На лице застыло вечно надменное выражение. По обе стороны от неё стояли четверо сильнейших ведьм нашего клана. Верховная вскинула руки, готовясь сложить знак призыва хаоса. Реджис выхватила из ножен меча, Эйван мгновенно собрал в ладони огненный изгосток. С изумлением и ужасом я наблюдала, как этот сияющий шар за один миг превратился в ревущий поток пламени. Он смел ведьм, словно те были соломинками. Воздушная волна отбросила меня на несколько шагов. Глаза заслезились от жара. Нет. Я кричала, понимая, что ничего поделать нельзя. Ну как же так? Верховная невероятно сильна, она просто не может умереть. Вот так просто, мгновенно на моих глазах. Женщина, что заменила мне мать, ведьма, что стала мне сёстрами. Инквизитор стоял на месте неподвижно, пугающий, окутанный багровым заревом. Искриснавали по его телу и волосам, не причиняя вреда. Я задыхалась от ужаса. Сознание начало уплывать, и только сила воли держала меня на месте. Когда пламя ослабло, Эйван повернулся и перехватил мой взгляд. В нём не было ничего из того, что я видела раньше. Он глядел на меня так странно, жутко, что я, пошатнувшись, сделала шаг назад. Вдруг Эйван вздрогнул и посмотрел куда-то поверх моей головы. Взгляд его тут же подёрнулся пеленой и стал отсутствующим. Пальцы расжались, а меч упал в траву. Ничего не понимая, я рывком обернулась. "Молодец, Йованна", проздался знакомый голос. Передо мной стояла живая и невредимая госпожа Нарида. "Ну как? Она ведь погибла у меня на глазах. Ты справилась с заданием, Йованна? Теперь инквизитор уже никуда не денется". Мерховная довольно улыбнулась и коснулась моего плеча. "Сёстры спасли тебя, девочка".